А Спартак продолжал прохаживаться медленными шагами по аллее. Дойдя до площадки, открывавшейся у входа в хоромы, он останавливался, затем снова продолжал свою прогулку, то тихо, то быстро, что показывало, какие бурные мысли волновали его душу. Речи старого правителя Валерии страшно потрясли фракийца, и он думал теперь про себя. «Клянусь всеми богами Олимпа, этот старик прав». Если сыновья его умерли, что может дать ему свобода на краю могилы? Если мы победим, на что ему свобода, коли с ней придется ему голодать? В самом деле он прав. Так что же я делаю? Чего ищу? Куда иду? Чего хочу я?» Он остановился, словно испугавшись этих вопросов, которые задавал себе. Затем, уныло опустив голову, продолжал думать свою думу. «Итак...» Я преследую химеру, которая околдовала меня, приняв на себя вид истины. Я бегу за призраком, которого никогда не догнать мне, а если и догоню его, то он рассеется передо мною словно туман в ту минуту, когда я буду думать, что держу его в своих руках. Неужели все это лишь мечтания пустые, бред безумца, и ради моих сумасбродств я проливаю потоки человеческой крови? Он стоял уничтоженный, удрученный, словно потеряв сознание под гнетом мучительных размышлений, и, казалось, им овладел невидимый, но страшный враг — угрызение совести. Но в следующую минуту он оправился, высоко поднял голову и пошел уверенным шагом. а, -а Клянусь всемогущим громом Юпитера Олимпийского! Да кто же утверждает, что свобода должна идти рука об руку с голодом?» что достоинство человеческого сознания может касаться только грязных лохмотьев самой жалкой нищеты. Кто сказал это? «Теперь ты мне явилась, божественная истина, без покровов лжемудрствования. Теперь увидел я тебя в благородном величии твоей целомудренной ноготы. Укрепи мою душу, поддержи во мне чистую совесть и дай мне мужество выполнить мои заветные желания. Да кто же? Кто установил различия между людьми?» «Разве мы не рождаемся равными? Не у всех ли нас одни и те же члены, одни и те же потребности, одни и те же желания и стремления? Разве не одинаковы у всех нас чувства и ощущения, ум и самосознание? Разве мы не живем все в одной и той же атмосфере? Не одни ли и те же у нас жизненные начала? Ведь все мы дышим одним и тем же способом, одним и тем же воздухом. Все мы питаемся одним и тем же хлебом и утоляем свою жажду у одних и тех же источников». Или, быть может, природа сделала различие между обитателями земли? Быть может, одних освещают и согревают жаркие лучи солнца, а другие обречены на вечный холод и вечную тьму? Быть может, роса для одних благодетельна, а для других гибельна? Разве не рождаются одинаково после девятимесячной беременности сын королевы и сын рабыни? Или боги избавили королеву от мук деторождения, которые испытывает жена жалкого раба-крестьянина? Разве патриции живут вечно, Или умирают иначе, чем простой народ? Не сливают ли тела вельмож, подобно телам их рабов? Да разве кости и прах богачей чем-нибудь отличаются от праха и костей бедняков? Кто же, кто установил различие между одним и другим человеком? Кто впервые сказал «Вот это моё а это твое», неправедно завладев правами своего собственного брата? Разумеется, то был какой-нибудь богатырь, который, похваляясь своей физической силой, схватил своей могучей рукой слабого за горло и покорил его себе. А коли грубая сила послужила на то, чтобы установить первую несправедливость, захват, рабство, почему же не воспользоваться нам ею же для восстановления равенства, справедливости и свободы? И коли мы орошаем потом своим землю, которая не принадлежит нам, чтобы вырастить и прокормить детей наших, то почему не пролить нам свои крови, чтобы сделать их свободными и дать им права?» Спартак остановился и с глубоким вздохом закончил свои размышления следующими словами. «Прочь сомнения!» Что же говорил тот старик? Разбитый, задавленный, не на степень животного рабством, он давно утратил человеческое самосознание. Подобно вьючной лошади, он не чувствует тяжести своих цепей, и живет жизнью скота. Нет, у него более ни чувства человеческого достоинства, ни разума.